После победы над пришельцами перед Хоаргоном встала непростая задача. Надо ехать ко двору, добиваться места, а как это делать, благородный Хоаргон не знал. Обычно Ван просто утверждал новым Адонтом наследника умершего. Если же Адонт сменялся насильственно, то назначался кто-либо из приближенных ко двору а дети Адонтов к ванну не допускались. Харгону предстояло нарушить эту традицию. С другой стороны, Харгон не хотел уезжать, опасаясь удара в спину, а ехать ко двору и просто боялся. Поэтому он решил выждать один день, не больше. Но именно этот день оказался решающим. Новость принесли осведомители, которых старый Адонт предусмотрительно содержал за свой счет. Адонты не без оснований рассматривали свободный Арайхон как свою водчину и потому следили за всем, что там происходило. И когда прошел слух о новых землях на западе, Хаоргон узнал об этом первый. Слухи следовало проверить, и Хаоргон послал на разведку отличившегося в недавней схватке Муннага с дюжиной солдат. Такой выбор объяснялся тем, что Мунак был храбр, достаточно честен, и в то же время Хоаргон недолюбливал дюженника с тех пор, как тот сыграл не до конца понятную роль в деле о сыне сушильщицы. Ведь сам Хоаргон лучше всех знал, что было в руках мятежника, ломкая игрушка или настоящий нож. Мунак Немедленно собрал дюжину и отправился в путь. Вернулся он в тот же день, к вечеру, принеся самые утешительные новости. На западе действительно обнаружилась земля два сухих орайхона, отделенных от Мадирика узким перешейком огненного болота. Причем один из орайхонов, по всему судя, был высушен совсем недавно. На нем еще не было плодоносящих туйванов. Все это могло означать одно из двух. Либо безумный Илбеч жив и просто скрывался все эти годы, либо, что более вероятно, родился новый Илбеч. Это, впрочем, слабо волновало Хооргона. Главное, появились земли, которыми надо как следует распорядиться. Выслушав доклад Мунага, хоргон час сидел в задумчивости потом встряхнулся и созвал командиров на совет я решил начал он что пришла пора восстановить справедливость всем известно что мой покойный отец харргон печально вздохнул и отрыгал вдруг подумал что старый хоргон похороненный сыном вернее всего еще жив Мой отец напрямую происходил от красавицы Туйгай, которая рожала детей Илбечу Вану. Более того, наша рота начинается с любимого сына, которому Ван завещал свои земли. Самозванец, захвативший царский тесек, должен быть изгнан в Шавар, из которого он вынырнул. И вы, доблестные воины, будущие адонты, должны мне в этом помочь. Если бы дюженники услышали эти слова два дня назад, они без колебаний связали помешанного. Но теперь, скрепленные круговой порукой, принуждены были молчать, стараясь понять, что задумал их сопляк-повелитель, один раз уже обошедший их. И лишь услышав о новых землях, на которые можно попасть, пройдя мертвой полосой, цареги закивали, улыбаясь. Хоргон решил проблемы просто. Он задумал отделиться от державы Вана и основать свое государство. Не так это много, два сухих орайхона, но мертвая полоса есть и мертвая полоса. Ван не посмеет напасть на непокорных. И лишь строптивец Мунак проявил недовольство. — У нас два Райхона здесь, — сказал он, — и там тоже будет два. Но сейчас мы живем спокойно, а там должны будем держать границу, сидя возле мертвой земли. — Ты трус! — рявкнул Хоргон. Я не собираюсь бежать на угловые райхоны, Я буду нападать. Люди устали от несправедливости. Армия перейдет на сторону законного владыхи. Я не трус, — возразил Мунак. Это все знают. Но я не вижу смысла в вашей затее. Достойный Мунак не высовывал носа дальше сухой полосы которую охраняет его дюжина, — вступил в спор Тройгал. А я бывал и у восточной границы, и на царском Рейхоне, и потому знаю, что говорю, повелитель прав, армия узурпатора велика, но сражаться не станет, ван лопнет, словно распоротый ножом Афхай. Почему же тогда, — начал Мунак, — но махнул рукой и умолк. Было решено против Вана, пока не выступать, а выделив отряд для защиты обжитых орайхонов, остальных царегов послать на запад, наводить порядок, пока изгои и жители свободного орайхона не организовались и не могут дать отпора. «А затем», — заключил Трайгал, незаметно взявший в руки ход совещания, Нам предстоит большой поход к царскому Тесегу за короной Иванов, который, наконец, получит подлинный владелец. И нет ничего удивительного, что командовать тремя дюжинами, составившими заградительный отряд, пришлось Мунагу, а остальных повел к новым землям Трайгал. Первые двое суток Мунаг прожил спокойно. он понимал, что с тремя дюжинами царегов не сможет блокировать Орайхоны, и потому лишь следил, чтобы противник не подошел незамеченным. У Вана были свои соглядаты на каждом Орайхоне, но те из шпионов, кто жил среди бедноты, не слишком понимали, что вокруг происходит. А достойный Тройгал не торопился оповестить Вана, что сменил хозяина поэтому в Ставке забеспокоились не сразу. И лишь на третий день на дороге показался паланкин благородного Ууртака, прибывшего узнать, что творится в соседних землях. Мунак не стал вступать в бой с телохранителями. Он лишь вышел на поребрик, требовательно поднял руку, а когда носилки остановились, и в окошечке показалось морщинистолистцого наместника, сказал «Доблестный адонт, поспешите домой, сегодня вам здесь не пройти». Изготовленный к стрельбе татац за спиной дюженника подтверждал его слова. Так что у Уртаку оставалось лишь благосклонно кивнуть и приказать насильщикам поворачивать вспять. Мунак блефовал. Грозный татац не был заряжен, и вообще Харваха, захваченного в караване Пуиртала, могло хватить от силы надюжину выстрелов. А тот Харвах, что готовили пойманные сушильщики, Харгон оставлял себе. Сушильщики, получив женщин и сладкую пищу, работали исправно, но Харваха все равно было мало, ведь впереди маячила война. И она пришла. Иван послал против мятежных райхонов немалое войско, шесть отрядов, в каждом из которых была двойная дюжина солдат. Пугать такую силу не имело смысла, и мунаг встретил наступающих стрельбой из татацев Он правильно рассчитал. Основная масса карателей двигалась вдоль мокрого райхона словно во время операции против изгоев. Там мунаг поставил два из трех своих татацев Первая пушечка неожиданно бабахнула, и хотя каменный рой побил немногих, противник пришел в замешательство. Привыкнув к походам против небольших и плохо вооруженных банд, цереги не знали, что предпринять. Однако и у них нашелся командир, сообразивший что татац перезаряжать долго, и значит, второго выстрела не будет. Ободренные цареги с гиконем ринулись на штурм, и тут выпалил второй татац.